Глава 20. Монстров по пути больше не попадалось, что радовало. Видимо, те, на которых мы напоролись, были единственными. Как говорится, повезло. Но количество мертвецов превышало все значимые и незначимые пределы. Даже автоматический счётчик выдавал ошибку. Неверный ответ со слишком большим разбросом, так как было трудно подсчитать тела по отдельным их фрагментам. А таких было, если не большинство, то значительная часть. Но пока мы шли, я ещё раз убедился в том, что нас заманили в очень грамотную западню, при этом была разыграна очень грамотная многоходовочка. Осталось только понять, каким боком тут оказался замешан Виктор. Он явно не предатель. Он идеалист, который тоже в какой-то степени, если мне память не изменяет, пострадал от рук подчиненных Греев. «Как думаешь, при каких обстоятельствах Виктор мог отправить нам сообщение, что тут есть что-то интересное?» — хмурился я. «Либо он не подозревал о том, что тут западня планируется, либо...» «Думаю, что кто-то или что-то на него воздействовало, или...» — хмурилась Фелиция. Слышно было изменение тональности голоса, или как правильно. Я работала с Витей, он слишком грамотный, чтобы пропустить такие нюансы. Скорее всего, кто-то проник на нашу базу и что-то с ним сделал. Не поверю, что это было целенаправленное предательство. А почему, думаю, что он знал об этом? Так же уточнил я, хотя имел собственные мысли на этот счёт, но хотел услышать и стороннее мнение. Планета выглядела изначально слишком подозрительной, загнула первый палец Филлица. Он целенаправленно искал источник ретрансляции какого-то там сигнала. Второй палец последовал за первым. Он всегда проверяет со всех сторон всю имеющуюся информацию. Третий палец гарантированно он нашёл информацию о том, что это умирающая планета и что на ней не может быть простых баз. Четвёртый палец. А значит, Он знал, куда отправляет нас и что тут примерно будет. Угу. Хмурился я. И сообщения не могли перехватить, так как оно было отправлено по защищённому каналу, так что подстроиться под нас просто не могли, как и дать о себе знать. Судя по некоторым трупам, бойня была примерно 2 недели назад, точнее началась 2 недели назад. Поэтому я уверен в том, что кто-то просто проник на нашу базу. И манипулируют нашим Витей, спокойно говорила Филиция. По крайней мере, если бы я была там, то в этом направлении бы копала. Но в любом случае нам придётся искать истину после того, как мы выберемся. Я молча кивнул и всё равно стал пытаться понять, как именно противник нас обыграл, ибо это было очень тяжело спланировать, причём подстраховаться сразу по нескольким направлениям. Я бы сказал, эту операцию продумывали грамотные специалисты. которые имеют опыт засад, подстав, диверсий, ну и всего такого. Первое. Кто-то проник на нашу базу, поймал Виктора, либо просто чем-то подцепил, после чего вынудил его отправить сообщение про эту планету. Я больше чем уверен, что он сам уже пришел к тому, что именно на этой планете что-то есть, а кто-то воспользовался этим и напал на него из-под тяжка. После этого сообщение улетело только к трём адресатам: цели сна обезглавить, после чего развалить организацию. Если нет замедлить развитие. Второе. Враг явно рассчитывал на то, что мы прибудем сюда с ограниченным контингентом бойцов. И тут он не прогадал от слова совсем. Прибыли только я и Фелиция, но промах, скорее всего, в том, что Мира и Фрай получили сообщение с отсрочкой. Если сообщение получили, из-за чего они полетят уже после меня, зная, что я был тут. По крайней мере, трекер корвета они сто процентов отслеживали и направление полета знают. А значит, что они попытаются уточнить наше местоположение и не получат сигнала, и в итоге будут готовы к возможному сражению. Это первый пробел в операции». Третье, когда мы прибыли, враг явно рассчитывал на то, что мы будем не в достаточно хорошо защищенном корвете, а в шаттлах. Они явно хотели добиться того, что большая часть шаттлов будет разбита, а личный состав в них погибнет. Но нет, корабль был всего один, в нем два человека, которые хоть и чудом, но спаслись. Но Греи подстраховались на этот счет, за что можно их даже уважать, немногие решат планировать дальше». Кто-то грамотный задавал очень много вопросов. А если из-за чего появится следующая цифра? Четвёртая извержение вулкана. Я не поверю, что это было не спланировано. Скорее всего, что-то или даже кто-то устроил детонацию и извержение. Это могла быть какая-то автоматическая система, которая была бы завязана на магнитную ловушку, либо это была моя бывшая, которая вновь умерла, или опять Хотя какая разница? Пятая. Опять из-за грамотных вопросов. Тот, кто планировал, знал, что тут есть тоннели, до которых могут попытаться добраться выжившие, и тут были использованы мутанты, огромное количество мутантов. Не учли только тот момент, что развитие и оживление этих уродцев происходит только при отсутствии источников света, из-за чего их поднялось достаточно мало. Тут либо велами по воде, либо были уверены, что даже малого количества хватит. Шестое. Видимо, подозреваю, что даже твари может не хватить. Опять же, кто-то очень и очень хорошо это продумал. Я не поверю, что совпадение. Тут был наёмник, наёмница. Она должна была ликвидировать тех, кто остался жив, но вышло так, что мы с Вилицией разделились, а эта дурочка решила со мной поиграть. В итоге поплатилась жизнью. Ещё раз. Но это явно был не конец. Я сейчас шел, и мое внимание было возведено в абсолют. Я пытался следить за каждой тенью. Даже все мощности своего чипа направил на то, чтобы регистрировать с помощью моих органов чувств и подключенных в систему брони любые опасности. Ну его, мало ли. Есть пункты 7, 8, 9. Я не хотел помирать. Очень сильно не хотел. А враг у нас был очень хитрый и подлый. Столько человек положить ради одной операции. Но надо отдать должное. Если бы не удача, то все бы для нас закончилось трагично уже во время падения. Все свои мысли я через какое-то время изложил Фелиции, с чем она согласилась в полном объеме и даже чуть дополнила. Она, когда мы разделились, попала в газовую ловушку. Самый смак был в том, что газ оказался взрывоопасным. И если бы датчики этого бы не заметили... Ей бы пришел конец даже от легкой искорки. Да и не только ей. Треть пещер бы разнесло к чертям. «Прям...» — улыбался я, чего не скрывал мой голос. «Вот прям... Вот молодцы!» «Да, обидно, что нас так обыграли, но стоит поучиться этому. Мы хороши в прямых конфронтациях о враг, который скрывается в засадном ремесле и манипулировании. В итоге получается, что у нас паритет». Мы выбиваем из-под Греев опоры, а они пытаются отрезать нам голову. Интересно получается. Очень интересно. Согласна в том, что стоит поучиться, — кивнула Фелиция, которая шла, на всякий случай, вровень со мной. — Это на будущее нам точно пригодится. Мне почему-то кажется, что основные силы Греев даже не задействованы, что в определенный момент их станет куда больше, чем нас. Я в этом уж очень уверена». И меня почему-то очень сильно напрягает ситуация на фронте. Это не война, а непонятно что. Плюс там нет бойцов, только клоны. А клонами занимались кто? Тут внезапно на меня снизошло озарение. Сука, если тот флот будет под контролем Греев, нам всем крышка. Я даже не удивлюсь, если и война-то только постановочная ради обновления кораблей в флотилии для списания старых. Но ну и поначалу снижение количества численности в вооружённых силах совета. Надеюсь, что ты ошибаешься. Голос стал тяжёлым у моей девушки, а ещё мрачным, даже упадническим. Я тоже искренне на это надеюсь, почти таким же тоном проговорил и я. Но, скорее всего, так оно и есть, ведь не зря эта война смущает не только нас, какой-то степени профессиональных военных, но и большую часть общественности. Такое просто так не происходит. Есть подводные камни, которых мы просто пока не видим. Дальше мы шли в тишине. Датчики зафиксировали несколько аномалий по типу следов двухдневной давности или упаковка от еды там, где еды явно не должно было быть. Но всё было тихо, очень тихо. Я чувствовал, как слегка дрожат у меня руки, и было непонятно из-за чего, то ли из-за нервов, которые были натянуты до предела, то ли от невероятной усталости, которая свалилась на плечи, словно несколько гор разом. Но в итоге, сверяясь с картой, которую удалось построить, подставить под то, что мы видели своими глазами и чертежами, которые были доступны, удалось подобраться к блоку управления этой крепостью. Да, до самого пункта управления ещё далековато. Он точно находится где-то на задворках этого места, так как его нужно защищать, но это уже был явный прогресс. Войти туда проблем не составило. После того, как мы обнаружили схрон моей бывшей, он просто никому другому не мог принадлежать. У нас появилось несколько современных взрывчаток. И двумя из них мы воспользовались, вынеся к чертям дверь. Да, шума наделали много, но Врак гарантированно знал, где мы находимся. Если тут есть ещё кто живой, так что излишнюю сентиментальность проявлять не было смысла. Из-за моего ранения первой залетела Фелиция. Она тут же глазами нашла небольшое металлическое ограждение, за которым заняла позицию, после чего уже дала мне сигнал, что я могу заходить внутрь, ибо для контроля в прямом коридоре нужен всего один человек. А тут было тихо. По крайней мере, никто не давал знать о себе. Я зашёл осторожно, медленно, стараясь с помощью своего визора в разных спектрах отслеживать обстановку. Но всё было чисто, как и передавал АФЛ. Ни единого признака жизни. Даже автоматических турелей не было, судя по тому, что я видел. Явно те, кто тут обитал, не рассчитывали на штурм этой крепости, иначе бы тут всё было напечка на защитными системами. Но реактор тут точно был, ибо есть свет. А если нет защитных систем, значит, вся энергия уходит в другое русло, и нужно найти, куда именно. Пройдя через фильтрационный отсек, мы попали в отсек управления фортом или форпостом. Хотя разница сейчас уже особая нет. Мертвецов было по минимуму, и, судя по всему, большая часть самоубийства. Людей просто бросили тут на произвол судьбы, и они смирились со своей участью и ускорили свой конец. Некоторые тела лежали друг напротив друга и явно стреляли одновременно. Кто-то был просто с дыркой в голове, у некоторых эти дырки были снизу и вверх, у кого-то через висок, у третьих же были дырки четко во лбу, из-за чего чаще всего отсутствовал затылок. Меньшая часть перерезанным горлом, у некоторых же вообще не было следов физического воздействия, но рядом с ними лежали кружки. И пока мы использовали всё, что видели, пока пытались найти хоть что-то, что поможет нам составить маршрут, появился следующий пункт плана Грэв. Снова появилась наёмница, видимо, и бывшая, но этот раз она даже не скрывала своего лица. И напала она в достаточно неудобный для нас момент. Я оттаскивал тело, чтобы Фелиция могла взломать замок, а Фэлль же в этот момент убирала оружие за спину и уже садилась на колено, чтобы начать взлом. Камеры вокруг не было, а значит, что эта тварь за нами следила. Сделав рывок вперёд, я повалил девушку на пол. Тут же очередь автоматных выстрелов оставила росчерк на стене. До автомата в текущих условиях было не добраться, но я левой рукой смог найти на броне филицы гранату, которую тут же сорвал и бросил в сторону наемницы. И плевать, что не активировал её, эффект был не в этом. Нужно было заставить её отскочить в сторону, чего я добился практически моментально. Пока было замешательство со стороны противника, я резко перевернулся на спину, тем самым слезая с филицы, после чего бросил уже взведённую свою гранату. «Граната рванула почти в тот же миг, когда наемница поднималась на ноги. Чуть-чуть бы позже граната взорвалась, и у нас бы не было сейчас очередной проблемы. Но нет, та еще не успела вылезти из импровизированного укрытия в виде металлической тумбы. А граната взорвалась, из-за чего осколки не достигли цели. «Черт!» — рыкнул я, тут же поднимаясь на ноги. «Но это позволило мне выиграть время». Стоило мне оказаться на своих двоих, как в моих руках оказался автомат, который выплюнул очередь тяжёлого металла в сторону тела клона, который показался из-за преграды. Две пули в молоко, одна точно в цель, при этом не просто точно, но и повалила на пол, пробив грудь практически насквозь. Я подлетел, бегло осмотрел тело и на всякий случай дал контрольную очередь. Три пули в груди и одну пулю в голову. Шлем на этот раз я не снимал. И так было понятно, кто там. Да и просто от того, как пуля пробила шлем, вряд ли красивое личико моей бывшей удастся нормально опознать. Пуля-то запрещённая, причём не наша это, а со схрона чёртовой Грей. "Я бы попыталась пленить", без недовольства проговорила Фелиция. "Но, думаю, что ничего бы мы из её головушки толком не вытянули. Хотя можно было бы попробовать дистанционно взломачить" Так, давай не отвлекайся, тяжело проговорил я, чувствуя нарастающую боль в ноге. За той дверью, серверная, если правильно отображаются голограммы, там мы сможем уточнить карту этой крепости, после чего сможем найти командный пункт. Фелиция кивнула и продолжила делать то, что делала до этого. Или начала в нашем случае Неважно. В любом случае через 30 секунд механический замок отщёлкнулся, а девушка поднялась на ноги, и по её фигуре было видно, что она чувствует себя победительницей. Я захрамал внутрь. Голографическая надпись не врала. Тут действительно была серверная, огромная, квадратов 200 не меньше. Интерфейс явно был где-то спрятан, из-за чего нам пришлось бродить внутри этого помещения, сканируя каждую стойку. Кстати, а почему на этот раз не впал в ступор? Уточнила по каналу связи Фелиция, которая была метрах в 10 от меня точно. Я почему-то подумала, что если есть ещё одна, тут и опять застынешь, словно увидел что-то страшное. Если в прошлый раз ещё можно было подумать на какое-то чудо, спокойно отвечал я, то в этот раз стало кристально ясно, что это клон, как и прошлое тело. Вот только удивителен сам факт, что Грей решили настолько заморочиться. А вот то, что их несколько, уже не удивляет. Решили закрыть сразу несколько направлений. Мало ли, какими путями мы попытались бы проникнуть внутрь командного блока. Слышу рациональность в голосе твоём, странно как-то проговорила Фелиция, после чего усмехнулась. Я думаю, что будет ещё несколько таких дам, которых нам придётся прикончить, чтобы они не прикончили нас. Но произошедшее показывает, что они не только за нами следят, но и маскируются. «Именно так», — зачем-то кивнул я. «И не просто следят, а пытаются подгадать тот момент, когда мы оба заняты. Так что, может, проследуешь ко входу в серверную и последишь за обстановкой? Я ее пока вижу», — специально из поля зрения не выпускал, но боюсь, что опять будет какая-то подстава со стороны Греев. «Я уж лучше буду чувствовать себя в безопасности относительно текущей ситуации, нежели...» Я поняла, вздохнула она. Можешь не оправдываться, так и скажи, что ранение не даёт тебе в полной мере нормально реагировать на опасности. Хотя прыгнул ты на удивление резво. Стресс, шок и пофигизм, усмехнулся я. Я бы последнее слово грубее перефразировала, тоже слегка посмеялась моя девушка. Когда я увидел, что возле двери начала караулить Фелл, я начал спокойно бродить между стойками квантовых компьютеров, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы напомнить интерфейс. И оно нашлось, как я и ожидал, практически в противоположной стороне от входа. Совпадение? Не думаю. Но благо нашлось, поэтому я мог спокойно найти карту всей крепости и загрузить ее себе. Вот только нужно настроить антивирусник, Не хочу, чтобы мне мозги сейчас расплавило.